Дэвиду. Глава 1 Таксист подумал, что я обиделась. Сунув пятифунтовую банкноту через окошко в стеклянной перегородке, я попросила его остановиться и высадить меня. Когда на светофоре зажегся зеленый, таксист свернул к тротуару и вызывающе сказал, «Я имею право на собственное мнение». Речь шла о принудительной стерилизации неполноценных. Вопрос обсуждался в одной из газеты водитель всей душой поддерживал эту идею и защищал ее вдохновенно и яростно. «Возможно, я бы и действительно обиделась. Именно я. Если бы слушала, если бы уловила чуть больше, чем суть вопроса». «Я вас даже не слышала», — ответила я ей, сообразив, что лишь подлила масло в огонь, рискнув сказать правду, хотя и понимала, что это не поможет. «Я увидела женщину, которую знала когда-то давно, на переходе. Мне нужно ее догнать». Ступив на тротуар, я оглянулась. «Сдачи не надо?» «Какой сдачи?» — спросил таксист, хотя чаевые ему остались и немаленькие. Он был одним из тех, которые считают женщин безумными или убеждают себя, что женщины безумны, поскольку это единственный способ объяснить их непостижимое поведение. «Единственный способ защитить себя от их угрозы». «Вы хотите, чтобы вас тоже увидели?» — крикнул он. «Кто знает». Возвращаясь, наверное, к первоначальной теме. Таксист высадил меня на южной стороне Грин вовсе не из желания мне досадить. Но именно так я подумала, когда стояла, пережидая поток транспорта, похожий одновременно на бурную реку и на дверь, хлопающую перед самым носом. Пока на светофоре горел зеленый, Белл ускользала от меня все дальше и дальше. Металлическая река или хлопающая дверь напоминала массовый исход. Бегство с Вудлейной и Аксбридж-Роуд, из Уэст-Энда по Холланд-Парк-Авеню и с Уэст-Кросс-Роуд. А изумрудный сигнал светофора подгонял этот исход, ускоряя поток и усиливая его буйный рев. «Машины заслоняли меня от грин, по которой, наверное, шла Белл. Интересно, в какую сторону?» Я увидела ее на переходе через лобовое стекло такси. Своей нисколько не изменившейся скользящей походкой, спина прямая, голова высоко поднята, словно на ней балансирует амфора, Белл шествовала на северо-восток из Хаммерсмита. Я охнула, это точно, и, возможно, я даже вскрикнула, что водитель такси воспринял как несогласие с его словами. Она скрылась из виду в направлении Холланд-парк так быстро, что ее можно было принять за галлюцинацию. Но я знала, что Белл настоящая, не сомневалась, хотя было странно обнаружить ее в таком непривычном месте. Но я знала, что видела именно ее» чувствовала, что должна пойти за ней, несмотря на прошедшие годы и несмотря на весь ужас случившегося. Необходимость ждать, когда очень спешишь, одна из самых неприятных мелочей жизни. Но тогда это не казалось мне мелочью. Я переминалась ноги на ногу, раскачивалась пятки на носок, молилась, заклиная светофор переключиться. А потом снова увидела Белл. Сквозь движущиеся автобусы, почти сплошную красную стену, я снова увидела ее быстро удаляющуюся фигуру. Она шла по газону, высокая и прямая, глядя прямо перед собой. Бэл была вся в черном, в той бесформенной многослойной одежде, которую могут носить только очень высокие и очень худые. Широкий кожаный пояс перехватывает хрупкую талию, словно чтобы не дать ей переломиться. Перемену во внешности Белл я заметила с первого взгляда. Волосы, которые всегда были у нее очень светлыми, сейчас свой цвет изменили. Теперь, когда нас разделяло широкое пространство травы и дорожек, и фигура Белл становилась все меньше, ничего разглядеть я уже не могла, но вдруг с удивлением и даже с каким-то страхом осознала, что волосы у нее седые. Светофор переключился. Мы устремились через дорогу перед остановившимися, но едва сдерживающими нетерпение машинами. Или в моем случае побежали. Я помчалась с Гриной через него вслед за Белл, которая уже исчезла из виду. Разумеется, я знала, где она скрылась. Внизу, на станции метро. Купив в автомате билет за 50 пенсов, я ступила на движущийся вниз эскалатор и оказалась перед выбором, древним и вечным выбором между двумя дорогами в данном случае на запад или на восток. Белл когда-то жила в Лондоне. До того, как на годы исчезнуть из нашей жизни в чистилище, на ничейной земле, в убежище сильных и стойких, она жила в Лондоне, и, несмотря на долгое пребывание там, хвастала, что заблудится к западу от Ледброк-Гроуф или к востоку от Олдгейт. Ледброк-Гроуф и Олдгейт — станции лондонского метро. «Сегодня она была именно к западу от Ледбрук-Гроуф. Для нее и всех нас просто Гроуф. Но недолго», — подумала я. Почему-то у меня не возникало сомнений, что Белл возвращается домой. Я повернула на платформу восточного направления, к которой тут же подошел поезд. Но перед тем, как сесть в вагон, снова увидела Белл. Она стояла далеко от меня, на другом краю платформы, и собиралась войти в открывшиеся двери вагона. Ее волосы были серыми, словно пепел. Пепельно-серыми и уложенными так, как когда-то у Казеты, в точности повторяя ее прическу. Свободно собранные на голове в форме деревенского каравая с узлом в центре, похожим на сдобную булочку. В те дни, когда Казета впервые появилась в доме с лестницей у меня возникло какое-то тревожное и неприятное чувство. Мне захотелось сесть, передохнуть и, возможно, сделать несколько глубоких вдохов. Но, разумеется, сесть я не осмелилась. Мне нужно было стоять рядом с дверью, чтобы увидеть Бел, когда она выйдет из поезда и пройдет мимо моего вагона к выходу. Или даже выскочить на платформу, если к выходу она пойдет в другую сторону, и я ее не замечу. Я очень боялась упустить Бел но все же пыталась проанализировать ситуацию, пока стояла у закрытых дверей вагона. Впервые за все время я задала себе вопрос. «А захочет ли Белл со мной разговаривать? И что мы скажем друг другу, по крайней мере, сначала?» Я не могла представить, что Белл будет во всем обвинять меня, как, например, обвиняла газета. «А может, она ждет от меня обвинений в свой адрес?» Именно об этом я размышляла, когда поезд остановился на Холланд-парк. Двери открылись, и я высунулась из вагона, глядя вдоль поезда, но Бел не появлялась. Часы показывали почти половину восьмого, и хотя народу было еще очень много, основная толпа уже схлынула. В час пик у меня ничего бы не вышло, не стоило даже пытаться. Следующей была станция нотинг хилл гейт и я почти не сомневалась, что Белл там не выйдет. Поскольку в былые времена этой станции пользовались мы все, за исключением козеты, которая всюду ездила на машине или на такси. Белл, несмотря на свою любовь к некоторым уголкам западного Лондона, вряд ли окажется настолько равнодушной, чтобы, выйдя из тюрьмы, вернуться на эти улицы и на эту станцию метро. Да, оно все-таки прозвучало, это слово, хотя только в моей голове. Я его произнесла. «Не убежище, не чистилище, не ничейная земля, а тюрьма». Она вызывала у меня слабость, почти дурноту. И за этой мыслью последовало следующая, почти такая же тревожная. Я не ожидала, что Белл выйдет на свободу. Я думала, что осталось еще не меньше года и не была к этому готова. И вообще, ждала ли я, что она когда-нибудь освободится? Как бы то ни было, на станции мне нужно выйти из поезда. На тот случай, если я ошиблась, и Белл здесь не живет, а лишь приехала по делам и вынуждена пользоваться этой станцией. Я стояла на платформе и смотрела, не выйдет ли Белл. Однако она не появлялась. Она вышла из вагона на станции Квинсвей. Я последовала за ней, теперь уже не сомневаясь, что догоню ее в толпе, которая будет ждать лифт но кабина не смогла вместить такого количества пассажиров. Я видела, как Белл входит в лифт, видела благородную седую голову, возвышающуюся над всеми, кроме еще двух, но сама была вынуждена ждать следующего. Но еще раньше, до того, как закрылись двери первого лифта, Белл повернулась и посмотрела прямо на меня. Не знаю, видела она меня или нет, это осталась загадкой, и я до сих пор сомневаюсь, «Хотя, думаю, что она меня не видела». Двери лифта закрылись, и кабина начала подниматься, унося Белл. Когда я вышла на Бейсуатер Роуд, солнце уже зашло. Небо еще было бледно-розовым, но вереница облаков уже окрасилась в самые разные цвета — рыжий, малиновый, черный. Небо над городами, и особенно над Лондоном, гораздо красивее, чем в сельской местности. Американцы, конечно, проголосуют за Нью-Йорк, и я охотно поставлю его на второе место. Тега Хаксли любил смотреть на Оксфорд-стрит на закате солнца, наблюдая за апокалипсическими образами. И в тот вечер я тоже видела причудливые очертания над парком и Кенсингтон-Палас-Гарденс. Громадное вздувшееся облако с пятнами оттенка охры и высохшей крови. Ветер рвал его, образуя маленькие прозрачные озерца бледно-голубого цвета, снова закрывавшиеся под напором черных, как уголь клубов. Но Белл я не видела. Она исчезла. Примечание. Тега Хакскле, английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Дарвина. Конец примечания. Вернувшись к Винсвей, я посмотрела вдоль Бейсуотер-Роуд, сначала в одну сторону, затем другую. Далеко впереди шла на запад какая-то женщина в черном, и мне кажется, я уже тогда знала, что это не Белл, несмотря на тонкую талию и седые волосы. Я обманывала себя, потому что ничего другого мне не оставалось. Вернуться домой с пустыми руками и ожесточившимся сердцем? Рано или поздно придется, но не теперь. Однако, когда женщина свернула с Бейсуоттер-роуд на Санкт-Питерсберг-плейс, ко мне вернулась уверенность, что это Белл, что это должна быть Белл. Она просто не могла так быстро убежать и спрятаться. И я с воодушевлением бросилась в погоню по Санкт-Питерсберг-плейс, мимо синагоги и церкви Святого Матфея, по Москоу-роуд, через Пембридж-сквер и Пембридж-виллс. Разумеется, теперь мы были ближе к Нотинг-Хилл-гейт, чем к Квинсвейн и я убеждала себя, что был сознательно не пользуется этой станцией метро и идет домой окружным путем, поскольку встречаться с воспоминаниями о прошлом ей так же тяжело, как и мне, а, возможно, еще тяжелее. Я потеряла ее где-то на этой стороне Портабелла road Я употребляю выражение «где-то на этой стороне», словно не знаю этот район, как свои пять пальцев словно каждый его дюйм и каждый его ярд не отпечатался в моей памяти будоража чувства. Я потеряла женщину на Ледбери-Роуд, а снова обнаружила на углу Портабелла-Роуд, где она встретила знакомую и остановилась поговорить. А потом я увидела, что это не Белл, хотя та часть меня, которая узнала бы ее с закрытыми глазами, давно все поняла. Женщина, за которой я шла, была старше Белл то теперь должно исполниться 45». Разговаривала она с девушкой, маленькой коренастой блондинкой, чей звонкий смех эхом разносился по пустой до уродливости вычурной улице. «Я прошла мимо них и увидела, что небо уже не розовое, а серое и черное от тяжелых клубящихся грозовых туч, а над Кэнселтаун слышны раскаты грома». Улицы были почти пустыми. Не то что 20 лет назад, когда я сюда приехала. В те времена вся молодежь Англии бурлила, и, как мне казалось, больше всего в Нотинг-Хилле. Теперь здесь стояли машины. Они словно проглатывают людей и перемещают с места на место в защитных капсулах. У каждого дома здесь был сад. В мае деревья зацветали, и район наполнялся смесью запахов машинного масла и боярышника, жимолости и выхлопных газов. В те дни, когда тут жила газета, все было пропитано запахом французских сигарет. Или, если уж на то пошло, любых старых сигарет. Французских, английских и русских. Даже Passing Clouds. А в кинотеатре Electric Cinema еще и ароматом марихуаны. Я пошла пешком, но другой дорогой. Южнее, вдоль Чепстоу-Виллос. И теперь-то я знала, куда иду. Глупо было бы делать вид, что я выбрала этот путь случайно, или не знала, что там находится Аркэнджел Плейс. Я шла, думая о Белл, гадая, найду ли я там кого-то, кто приведет меня к ней, кто может знать. Я по-прежнему не сомневалась, что она возвращалась домой и теперь, скорее всего, уже дома. Именно мое лицо, увиденное из лифта на Квинсвей, заставило ее поторопиться и, возможно, спрятаться. Чтобы ускользнуть от меня, достаточно было войти в отель Кобург или даже на станцию метро Бейсуотер, всего в нескольких ярдах дальше по улице. Разумеется, был живет не в Нотингхилле, а где-то в Бейсуотере. А там я должна найти кого-то, кто мне расскажет. Но, получается, она не хотела встречаться со мной. По возможности, я никуда не ходила пешком, но теперь сначала шла, а затем бежала, преследуя сначала настоящую, а потом мнимую Белл, и у меня заболели ноги. Ощущение, наверное, неизбежное, однако в моем случае это могла быть не просто усталость, а первый звоночек. Меня захлестнул очередной приступ паники. Я еще не достигла возраста, после которого можно чувствовать себя в безопасности. Не перешагнула границу. Но, боже, как же мне все это надоело. После стольких лет бесконечных повторений это вызывает тоску и ужас, если, конечно, возможно, испытывать два этих чувства одновременно. Я ничего никому не рассказывала. Только Белла и Казете. Естественно, Казета уже все знала. Но помнит ли Белл? Интересно, что она подумала, увидев меня на станции метро. Еще рано... Или мне повезло и опасность миновала? Как обычно, я стала убеждать себя, что ноги болят из-за нетренированных мышц. Подбородок обычно дрожит от усталости, а стакан падает в результате простой небрежности. Ещё подумала, что сделала глупость, выйдя из дома в туфлях на высоких каблуках, да ещё и остроносых, сдавливающих пальцы. Это не помогло. Ничего не помогает, пока не пройдёт боль, тик или слабость. Я решила, что поймаю первое же такси, которое вынырнет из этих узких зеленых переулков, дугообразных улиц или террас. Район Уэста-Леван представляет собой густую паутину из проулков, тупиков, пустырей и цветущих двориков, переплетение, радующих глаз зелени и серой тоски. Такси не было, но я все равно обманывала себя, когда говорила, что остановлю его, как только оно появится. Я дошла до узкой дороги, ведущей сначала к проулку, а затем к Аркэнджел Плейс. Такой дороги, несмотря на нависающие над ней ветви деревьев и густые живые изгороди, не увидишь в сельской местности. Она была вымощена плиткой, отполированной подошвами городских туфель. В живой изгороди попадалась берючина, а среди деревьев — катальпа. Дорога пахла городом, от нее веяло какой-то заброшенностью, а под ногами была не земля, а пыль. На углу по-прежнему стоит церковь святого архангела Михаила, построенная в викторианском византийском стиле и нисколько не изменившаяся, не закрытая, не огороженная, избежавшая осквернения и не превращенная в многоквартирный дом с широко распахнутыми дверьми, сквозь которые виден алтарь и архангел с распростёртыми крыльями. Я остановилась на углу и нагнулась, чтобы помассировать икроножные мышцы. Затем подняла голову, выпрямилась и посмотрела вдоль узкой и довольно короткой улицы. Отсюда казалось, что дом с лестницей тоже нисколько не изменился. Но уже наступили сумерки. Долгие летние лондонские сумерки, мрачные и холодные. Они могли скрыть перемены. Медленно и размеренно, словно на прогулке, я перешла на противоположную сторону. Когда тут жила казета то летними вечерами люди обычно сидели на ступеньках, а в жаркую погоду принимали солнечные ванны на плоских крышах крылечек. Но а теперь Аркэнджел Плейс превратилась в престижное место, и я подозреваю, что за разнообразными фасадами голландский стиль, викторианская барокко, неоготика, полудеанский стиль Бейсуотера скрываются ряды аккуратных квартир, получивших название «роскошных переделок» с ковровыми покрытиями, подвесными потолками и двойным остеклением. Вскоре я поняла, что дом номер 15 относится именно к этому типу, поскольку на том месте, где у казеты была завитушка из кованного железа со шнурком, теперь блестел ряд кнопок домофона с карточками над каждой. Почему мне в голову пришла нелепая идея, что на одной из карточек может быть фамилия Белл? В любом случае, именно это предположение заставило меня перейти на другую сторону улицы и посмотреть. Дом с лестницей превратился в шесть квартир, которые занимали все здание от подвала до чердака. Там были жильцы с греческими и арабскими фамилиями, француз, судя по имени, и индийц, женщина с немецко-еврейскими корнями или просто американка, но не Белл. «Разумеется, не был. Цвет дома тоже изменился. Вблизи я поняла, что при свете дня новый оттенок будет совсем не таким, каким казался с перекрестка, не темно-желтым, как при свете фонаря. Когда дом купила газета, он был светло-зеленым, будто капустные листья. Но каменная кладка сохранила естественный кремовый цвет, впрочем, как и теперь» окна, пять рядов выше уровня земли и один ниже, вы собственными глазами можете увидеть в камнях Венеции Раскина, на иллюстрации с изображениями каменной арки Бролетта в Комо. Я не знаю, то ли архитектор лично приезжал туда, чтобы посмотреть на эти окна, то ли просто скопировал их с рисунка Раскина, но скопированы они очень точно». Каждая состоит из трех арок с напоминающим выблиночный узел с плетением в центре и двумя двойными колоннами, которые увенчаны коринфскими капителями. Чтобы получить полное представление, лучше, конечно, взглянуть на рисунок. В окнах горел свет, и не все занавески были задернуты. Я вернулась на противоположную сторону улицы и остановилась под одним из платанов — Перпетуа говорила, что именно пух от их бледных вянущих цветов вызывает у нее сенную лихорадку. Новые владельцы или строители поменяли входную дверь, которая в те времена, когда тут жила казета, тоже была сделана во вкусе Раскина, со остроконечной аркой и деревянной резьбой в виде кукурузы и дубовых листьев, окруженных лентами. Новая выглядела какой-то не георгианской уродиной, а в закругленную верхушку архитрава вставили рубиновое стекло. Сад, то есть полисадник, поскольку сад позади дома и не виден с того места, где стояла я, к счастью, не тронули. Это был очень маленький участок зелени между тротуаром и глубокой выемкой перед окном цокольного этажа. Оба сада перед домом и позади него отличало одно обстоятельство. Это были серые сады с серыми цветами и с серыми листьями. В них росли цинерария и синеголовник, кроличьи уши, шерсистая лаванда и карликовая серебристая лаванда, лихний скорончатый с похожими на фетр листьями, испанские артишоки, изящная артемзия, белокудренник и крестовник. Абсолютный профан в ботанике, я знала название всех растений в саду казеты. Мне о них рассказывал садовник Джимми, радовавшийся хотя бы одному небезразличному человеку, и эти названия накрепко засели у меня в памяти. «Интересно, неужели Джимми по-прежнему сюда приходит?» Он говорил, что шерсистая лаванда — очень нежное растение, и без его ухода она погибнет. «Мне показалось, растение прекрасно себя чувствуют, а если взять бледно-серые ирисы, то они и цвели вовсю». Их похожие на бумагу лепестки блестели в зеленоватом свете фонаря. Не имея возможности увидеть сад позади дома и понимая, что не вынесу этого, я была уверена, что там все изменилось. Тот, кому дом перешел после газеты, когда я от него отказалась, должен был знать. Ему, наверное, осторожно намекнули, и он решил принять факты и примириться с ними». Но затем неизбежно должно было возникнуть желание изменить сад, все переделать, возможно, посадить аккуратно постриженные прямоугольные кусты, остроконечные хвойные деревья и яркие цветы. И тогда в саду не осталось бы места для призраков, которые, как говорят, рождаются из энергии, оставшейся в том месте, где произошло какое-то ужасное событие. Я пыталась увидеть что-нибудь между домами заставить свой взгляд проникнуть сквозь кирпичную стену и высокую живую изгородь, черную, почти сплошную массу вечно зеленой листвы. Но если эвкалипт все еще там? Его тонкие ветки с изящными заостренными серыми листьями должны были подниматься выше падуба и лавра, потому что, как однажды сказал мне Джимми, эвкалипты вырастают очень быстро» и Если дерево сохранилось, теперь оно почти достигло того высокого окна. Но его там нет. Это невозможно. И прежде чем отвести взгляд, я представила, как дерево рубят, и оно падает. Представила сильный лекарственный запах, который должен был исходить от его умирающих листьев и распиленного ствола. На фасаде дома с лестницей есть только два балкона. На тех этажах, где находилась гостиная и хозяйская спальня. Это копии балконов на доме Ланира, расширяющиеся к низу и похожие на корзины. Этот ученик Раскина не чурался смешения стилей. Пока я стояла внизу, открылась центральная дверь на этаже, где раньше была гостиная, и на балкон вышел мужчина, чтобы внести в комнату растение в горшке. Он смотрел не на меня, а на растение, и, возвращаясь, отодвинул штору, позволив мне бросить взгляд на освещенную желтым светом комнату в основном на крошечный блестящий канделябр и темно-красную стену, не более чем в десяти футах от окна, увешанную зеркалами и картинами в белых рамах. Я задохнулась, словно от удара в солнечное сплетение. Конечно, я понимала, что гостиную должны были разделить перегородкой, просто обязаны. Она имела в глубину 30 футов, и теперь в ней располагалась целая квартира. Штора вернулась на место, снова закрыв окно. Внезапно в моем мозгу всплыла яркая картина — память о возвращении после долгой разлуки. Вероятно, поездки в Торнхем, когда, преодолев первый лестничный пролет, я открыла дверь в гостиную и увидела сидящую за столом казету. Ее голова тут же повернулась ко мне, лучезарная улыбка преобразила задумчивое лицо, и она встала, протягивая руки, чтобы принять меня в неизменно радушные объятия. Хорошо отдохнула, дорогая. Ты не представляешь, как мы по тебе скучали. Из груды вещей, которыми завален стол, извлекается подарок в честь возвращения. Тщательный и с любовью выбранный. Какая-нибудь подушечка для булавок в форме клубники или каменные шарики. Подарки газета всегда заворачивала в красивую, как ткани Уильяма Морриса, бумагу. Завязывала шелковой ленточкой, а от соприкосновения с ее кожей и платьем на них оставался аромат духов. Примечание. Уильям Моррис. Английский художник, дизайнер по ткани и мебели, оформитель книг, разработчик типографских шрифтов, поэт и социалист. 1834-1896 года. Конец примечания. Я стояла, крепко зажмурившись. Это произошло само собой, когда владелец квартиры на втором этаже случайно показал мне кусочек своей гостиной, и я представила газету там, где теперь была красная стена. Открыв глаза, я в последний раз бросила взгляд на изменившийся, перестроенный, испорченный дом и отвернулась. Уже стемнело, и я пошла к Пембридж-Виллес, по какой-то непонятной причине запрещая себе оглядываться. Из переулка вынурнуло такси, и я в него села откинулась на скользкую обивку сиденья и вдруг почувствовала себя уставшей и измученной. Может показаться, что я совсем забыла о Белл, однако воспоминания о казете и прочие чувства, которые вызвал у меня дом с лестницей, лишь временно вытеснили ее из моих мыслей. О чем я действительно забыла, так это о боли в ногах. И боль прошла на неделю или две, давая мне передышку от ужаса и тоски». «Теперь я думала о Эл уже в другом, более спокойном расположении духа. Возможно, это и к лучшему, что я ее упустила, и мы не встретились. Я опять задала себе вопрос, видела ли она меня поверх людских голов в лифте? И опять не пришла к какому-то определенному выводу. Убегала ли она от меня, или, не подозревая о моем присутствии, вышла из метро и пошла прямиком в один из магазинов на Квинсвей? «Вполне возможно». И мне не давала покоя мысль, что Белл, выйдя из магазина, могла идти за мной, не зная, кто я такая. Или ей было все равно? Такой вариант тоже нельзя исключить. Так вот, вполне возможно, Белл не хотела знать никого из прошлой жизни, собиралась начать все заново, с новыми друзьями, с новыми интересами. И доказательством тому мог служить факт, я считал это наиболее вероятным, что она обосновалась в Бейсуотере или Паддингтоне районах Лондона, в которых, как мне казалось, она никогда не жила. В любом случае, все это не имело никакого отношения к моей решимости найти Бел. Я выясню, где и как она живет, как себя теперь называет и посмотрю на нее, даже если этим придется и ограничиться. Сердце у меня замирало, когда я думала о годах, которые Белл провела в тюрьме. Как мне казалось, потерянное время, растраченное в пустую молодость. А потом, точно так же, как я вспоминала казету за письменным столом в гостиной, всегда заваленном книгами и цветами, листами бумаги и принадлежностями для шитья, с телефоном, очками и бокалами, фотографиями, открытками и письмами в конвертах, так вот перед моим внутренним взором опять появилась Белл, почти такая же, как при нашей первой встрече, когда она вошла в холм Торнхэма и сообщила, что её муж застрелился.